СТРЕЛА, ЛУК И СТРЕЛЫ Лук и стрелы еще в первобытном искусстве символизировали охоту. В VII веке до нашей эры ассирийский царь ашур ценивший стрелу за ее способность нанести врагу точный удар с большого расстояния, избрал ее символом своего могущества. Стрелы-молнии — атрибут Зевса, Юпитера в античной мифологии, а лук и стрелы, или колчан со стрелами, нередко становились отличительным знаком Аполлона и его сестры, охотницы Артемиды, Дианы. Но наибольшую популярность в изобразительном искусстве снискала стрела бога любви Эрота, Амура, Купидона, имевшая золотой наконечник и зарождавшая любовь в каждом, в чье сердце она попадет. Сердце, пронзенное стрелой, и по сей день общепринятый знак любовной связи. Однако ангел со стрелой может быть и христианским символом экстатической Божьей любви, как в случае с Терезой Авильской. Джованни Лоренцо Бернини «Экстаз святой Терезы» 1645-1652. Стрела — атрибут нескольких святых, в том числе святой Урсулы, святого Себастьяна, святого Жиля. Святую Урсулу пронзила тысяча стрел, когда на нее и на сопровождавших ее в паломничестве дев под городом Кельном напали язычники-гуны. Святой Себастьян, как и Урсула, пострадал за свои религиозные убеждения. Он жил в годы правления римского императора Диоклетиана, который приказал убить юношу за его приверженность христианской вере. Себастьяна привязали к столбу и пронзили стрелами. Но святой остался жив. Вдова по имени Ирина обнаружила его и излечила его раны. Однако впоследствии Себастьян все же претерпел мученическую смерть. Его забили камнями. В различных аллегориях смерть может изображаться со стрелой вместо косы, которую держит в своих руках скелет. Эпидемии тоже могли персонифицироваться, как ангелы мести, выпускающие стрелы. Караваджо. Амур-победитель. 1602. У ног Амура лежат музыкальные инструменты и воинские доспехи, как символ того, что любовь побеждает всё в этом мире. Лавровая ветвь здесь тоже знак победы. Квентин массейс Меняла с женой. 1514. Профессия меняла и подразумевала обмен денежных средств одной страны на денежные средства другой. Нередко таким обменом занимались ювелиры, так как им часто приходилось иметь дело с монетами из драгоценных металлов, в которых нужно было уметь разбираться и отличать фальшивые монеты от настоящих. В отличие от мужа, думающего о благах материального мира, женщина олицетворяет погружение в мир духовный. Она читает молитвенник, часа слов, раскрытый на странице с изображением Богоматери и младенца Христа, символизирующих надежду на спасение души. Вода в прозрачном стеклянном сосуде и четкие, висящие под ним, знаки духовной чистоты и веры. Потухшая свеча напоминает о смерти. Зеркало на переднем плане — важная деталь изображения. В нем отражается окно, элементы которого образуют крест, что говорит о присутствии здесь Бога. И в отражении окна просматривается шпиль церкви. Зеркало в данном случае может символизировать их хрупкость человеческой жизни, как и стоящий рядом стеклянный бокал. Напоминающий яблоко-фрукт на полке отсылает к идее первородного греха. Чуть ниже изображены весы как символ страшного суда. Такие же весы держит в руке главный герой картины, взвешивая монеты.